Глава тридцать пятая. Виктор. В прихожей стояла лика. Увидев меня, она заревела, как сирена. На полу лежали осколки вазы из китайского фарфора, не то чтобы очень дорогой, но ценной для меня вещицы. Я привез ее впервые, осознав, что могу позволить себе роскошь, если захочу. Ваза стала в каком-то смысле символом моей новой жизни, успехов и возможностей. На мгновение я подумал, что выругаюсь, но вид зареванной Лики подействовал на меня успокаивающе. Я почему-то не мог злиться на эту чужую девочку, которую вижу всего лишь пятый раз, или какой там по счету. Вслед за мной в прихожую забежала Ася. Что случилось? Я не дал ей договорить. Ничего, все целы. А Лика молодец. Помогла мне избавиться от вазы, которую я ненавидел. «Ужасная, страшная ваза! Наконец-то кто-то мудрый ее разбил!» Наши с Асей взгляды встретились, и она, кивнув, одними губами произнесла «Спасибо». Я кивнул в ответ. «Тогда, может, еще что-нибудь разбить?» — спросил прибежавший вроде бы Лешка. «Нет, нет!» — быстро ответил я и на всякий случай помотал головой для убедительности. «Остальное я все более-менее люблю и вообще. Вы есть хотите или время для мороженого?» «Вообще лучше бы вначале поесть мороженое!» Завизжала и захлопала в ладоши Лика, судя по всему, поверившая, что не только не напроказничала, но и сделала доброе дело, от чего и успокоилась за считанные секунды, как это умеют делать только дети. Ася сегодня явно не была настроена на строгое соблюдение правил, и обошлась без родительского занудства. «Хозяин-барин!» Она развела руками. «О нет, сегодня хозяйка Лика!» Поправил я ее, указав на маленькую уничтожительницу фарфора. «Мороженое!» Снова повторила Лика, как бы подтверждая свой главенствующий статус. «Идите тогда на веранду, а я все принесу», — скомандовал я. «Помочь?» — предложила Ася. «Спасибо, не надо. Идите. Твоя помощь понадобится позже, когда до нормальной еды дело дойдет. А то я не все успел подготовить, по правде говоря», — добавил я по заговорческим шепотам. Оставшись один в гостиной, я кое-как согнулся в этом жутком костюме ежа и стал подметать с пола осколки своей прошлой холостяцкой бездетной жизни. Удивительно, но я не чувствовал никакой грусти по этому поводу. Вазу было жалко, а мою прошлую жизнь почему-то нет. Неужели возможно вот так легко распрощаться с прошлым образом существования и захотеть жить радикально по-другому? Я сам себя не узнавал в этот момент. Впрочем, вполне вероятно, я поторопился с выводами. Забежал сильно вперед и самоуверенно решил, что я уже завоевал Асю и всю ее семью. «Да». Скорее всего, на полу лежали всего лишь осколки вазы и ничего более.